Какого же все-таки роста был Наполеон? У подавляющего большинства людей сложилось представление о Наполеоне как о маленьком толстячке, чуть ли не коротышке, едва ли имевшем полтора метра от кончика шляпы до земли. Низкорослость императора Франции даже вошла в историю в виде известного психологического понятия «комплекс Наполеона». Появление этого понятия связано с тем, что во внешнем виде человека первым делом оценивается его рост. Известно, что чем ниже человек ростом, тем меньшей значимостью наделяют его окружающие люди, особенно если они видят его в первый раз в жизни и не имеют о нем никакой предварительной информации. Именно это обстоятельство порождает комплекс Наполеона, то есть стремление низкорослых людей во что бы то ни стало компенсировать недостаток роста значимыми достижениями. Но каков же был на самом деле рост Наполеона? Информация об этом, казалось бы, простейшим показателе, чрезвычайно противоречива и в своих минимальных значениях доходит до 151 сантиметра. Эту цифру называет некий Григорий Климов в электронной версии своей книги «Божий народ». Нередко называется также цифра 157 сантиметров. Именно такого роста Наполеон представляется в известном российском музее восковых фигур. Это очень похоже на перевод в метрическую систему величины 5 футов 2 дюйма. Один фут равен 12 дюймам или 304 целым и 0,8 миллиметра. Один дюйм равен 25 целым и 0,4 миллиметра. Таким образом, рост в 5 футов 2 дюйма Действительно составляет 157,48 сантиметра Но это верно только в том случае Если бы эти переведенные в сантиметры единицы измерения Были английскими За последние 200 лет Люди настолько успели привыкнуть, что футы бывают только английскими, что почти никто не дает себе труда задуматься о том, что малорослость Наполеона несколько преувеличена. На своеобразную защиту императора стал хранитель музея Наполеона в Мальмезоне Бернарше-Валье. Помимо Мальмезонского музея, Шевалье руководит еще несколькими музеями, а также мемориальным домом Наполеона на Корсике. Кроме того, он является хранителем наполеоновских коллекций острова Святой Елены. Этот ученый с мировой известностью, автор биографии Жозефины богарне знаток искусства наполеоновской эпохи и организатор многих выставок, посвященных императору, решил, наконец, как говорится, вынуть соринку из глаза и постоять за честь французского национального символа. Выводы Бернара Шевалье основаны на тщательном изучении документов. Главнейшим источником, свидетельствующим о настоящем росте Наполеона – является отчет врача Франческо Антомарки, производившего вскрытие тела императора на острове Святой Елены в присутствии 18 свидетелей, врачей и знатных жителей острова. Этот отчет содержит четкое указание на то, что полный рост Наполеона от пяток до макушки составляет 5 футов, 2 дюйма, 4 линии а в переводе на привычные нам единицы это составляет 169 сантиметров. Как получается такая цифра? Во времена Наполеона у французов существовала мера длины туаз, равная 1,949 метра. В одном туазе содержалось 6 футов, в одном футе 12 дюймов а в одном дюйме – 12 линий. Отбросив небольшую погрешность, получаем рост в 169 сантиметров. Поскольку Наполеону в момент смерти был 51 год, а позвонки с возрастом имеют обыкновение немного спрессовываться, то смело можно утверждать, что рост Наполеона в пору расцвета его карьеры – не был меньше ста семидесяти сантиметрам. А это не так мало. По данным известного историка-наполеониста Олега Соколова, во французской линейной пехоте в 1805-1811 годах рост до 160 сантиметров имели 18% солдат. Рост от 160 до 170 сантиметров 63 – 63% солдат, а рост свыше 180 сантиметров – лишь около 1% солдат. Люди ростом выше 180 сантиметров были редчайшим исключением. Особняком стояла тяжелая кавалерия, у Керасир – Средний рост составлял около 176 сантиметров. В эпоху консульства минимальный рост для призыва на службу определялся в 160 сантиметров. Но в 1804 году он был снижен до 154,4 сантиметра – 4 фута 9 дюймов. Не следует удивляться этим скромным требованиям к росту, пишет Соколов. Население тогдашней Франции было не столь высоким, как сейчас. Дэвид Чандлер пишет, что гренадерами во французской армии были прошедшие строгий отбор солдаты ростом не менее 173 сантиметров. Таким образом, низкорослый император всего несколько сантиметров, не дотягивав до гренадерского роста. Хранящаяся в музее Дома инвалидов в париже шинель Наполеона имеет длину 115 сантиметров и тоже шито явно не на коротышку. Рост Наполеона в 169 сантиметров указан и в знаменитом словаре Наполеона, изданном в 1987 году в Париже, под редакцией жана тюлара то есть наполеон был не только не маленького роста но и был выше двух третей своих солдат а по отношению к основной массе населения франции в то время он был просто высоким человеком почему же рост наполеона еще при его жизни стал притчиво языцах бернар валье считает, что в основе ложного представления о росте Наполеона лежат некоторые картины, на которых он изображен в окружении своих маршалов и гвардейцев, а они почти все отличались высоким ростом. Так, например, маршал Массена имел рост 173 сантиметра, 5 футов 4 дюйма. Маршал Ней – 178 сантиметров, пять футов, шесть дюймов. Маршал Мюрат, 190 девяносто сантиметров, пять футов, десять дюймов. В Гренадерах начинал свою карьеру и ближайший сподвижник Наполеона, генерал Жюно. Одним из самых высоких в окружении Наполеона был маршал Мортье, имевший рост 195 девяносто пять сантиметров, шесть футов. Известно также, что генерал Суам, один из самых высоких генералов наполеоновской армии, имел рост 198 сантиметров. Наконец, гвардия, которая всегда окружала Наполеона. В консульскую гвардию брались люди, чей рост превышал 180 сантиметров у гренадеров и 170 сантиметров у егерей. В 1804 году Наполеон несколько снизил требования – Отныне для вступления в гренадеры нужно было иметь рост не менее 176 см, а в егеря – 167 см. Кроме того, эти элитные части носили высокие меховые шапки, еще более увеличивающие впечатление о росте. На их-то фоне Наполеон и выглядел низкорослым.